Глава 34. «Господи боже, Рэнди, ты соображаешь своими чертовыми мозгами!» Это Илюшин наклонился ближе, и голос его зазвучал совсем тихо, чтобы никто в большой полупустой столовой не смог их услышать. «Я?» — лениво улыбнулся Рэнди Штайлман. «Я не имею ни малейшего представления, о чем ты говоришь». «Я говорю о том, что случилось с Юис», — прошипел Илюшин. «Черт побери, Шоуфорд и Калтер уже взяли, и ты думаешь, они нас не сдадут?» Алстеннинс нервно дернул головой, и глаза его забегали по сторонам, проверяя, не может ли кто-нибудь подслушать их разговор. Но рядом никого не было. Штайлман и его закадычные друзья не пользовались популярностью среди товарищей. «Шоуфорд ни черта не знает», — сказал Штайлман. «Это все, что она может сказать. Что касается Джексон, черт побери, это была его идея». Дело обстояло несколько иначе, но Штайлман не слишком погрешил против истины. Он просто решил, что общая эйфория по поводу недавних побед Пелекрима ослабит надзор и воспользовался моментом, чтобы разделаться с Льюис. А Каутер предложил прекрасный способ сделать это и ввел необходимую программу в ДДД Льюис. И в отличие от вас, негодяев, — продолжал он, — у Джекса есть нюх. Что бы он ни сделал, вы думаете, он может выдать нас, не сознавшись в попытке покушения на убийство? Но если их допросят с пристрастием, они могут рассказать о... Начал говорить с тревогой Стеннис, но захлопнул рот, потому что Штайлман впился в него предостерегающим взглядом. «Мы говорим об этом только в каюте и нигде больше», — тихо сказал громила энерготехник. «И никто их об этом не спросит, потому что никто ничего не знает. А на случай допроса у обоих есть башка на плечах. Они раньше сиживали в тюрьме и не будут колоться только потому, что кто-то их арестовал. И какого черта их будут допрашивать, если нет никаких свидетелей?» «Откуда ты знаешь, что их нет?» — спросил Илюшин чуть более спокойным голосом. «Почему схватили именно их, если нет свидетелей?» «Черт, то, что их взяли обоих, лучшее доказательство, что никаких свидетелей нет!» — фыркнул Штайлман. «Смотри, они знают, что оба живут с нами в одной каюте, правильно? Но они знают, что я поругался с Льюис, так ведь?» Оба его собеседника кивнули, и Штайлман пожал плечами. Так вот, именно поэтому их и допросят дурьевы башки. Все, что у них есть, — это возможный мотив. Если были бы свидетели и доказательства, тогда бы они знали точно, кого из них надо хватать, верно? А значит, Шуффорд и Джексон должны молчать. Тогда нас не смогут припереть к стенке. — Ну, я не знаю, — с сомнением заговорил Стеннис. Мне кажется, техник замолчал от неожиданности, потому что на стол рядом со Штайлманом кто-то поставил поднос. Энерготехник поднял голову и уже открыл рот, чтобы послать наглеца подальше. Внезапно глаза его округлились. Он в течение секунды смотрел на подошедшего, не в силах поверить. Лицо его вспыхнуло, а Обри Вунтерман насмешливо улыбнулся. — Какого черта тебе надо, сопляк? — Сердит спросил Штайлман. И Вобре улыбнулся еще насмешливей. Это было трудно, но не настолько, как он ожидал. «Я просто подумал, не взять ли что-нибудь перекусить», — ответил он. «У меня сейчас подвижный график. Мне дали пару свободных дней, чтобы побыть в госпитале с другом. Так что есть приходится урывками». Что-то он прищурился. Что-то было не так. Ирония в голосе Вундермана ножом полоснула его по сердцу. Да и взгляд парень в сторону не отводил. Где-то глубоко в глазах, возможно, и мерцал нервный блеск, но обычного страха в них не было. Ещё секунда потребовалась энерготехнику, чтобы понять, в глазах появилось то самое выражение, которое обычно проявлялось только в его собственном взгляде. И опять волна недоверия захлестнула Рэнди. «Да ведь этот маленький хрен в самом деле напрашивается на драку». «Вот как!» — презрительно усмехнулся Штайлман. «А не пойти ли пожрать в другое место? Меня может стошнить, если придется слишком долго смотреть на тебя». «Валяй», — сказал Обри и взял вилку. «Только постарайся не забрызгать ничего на моем подносе». Штайлман задрожал от гнева, услышав презрительную насмешку в голосе молодого человека и сжал кулак. Стеннис, похоже, был сбит с толку. Илюшин пристально наблюдал за происходящим. Он не проявлял себя в деле так активно, как Штайлман, и часто в обсуждениях примыкал к более осторожному Стеннису. Он был не менее прочен, чем Каутер и Штайлман. Они с Каутером были скорее гиенами, тогда как Штайлман — диким норовистым слоном, и рот Илюшина изогнулся в уродливой ухмылке. Он не знал, что задумал Вундерман, но знал, что глупый пацан сейчас огребет по полной программе. Он предвкушал интересное зрелище и так сосредоточенно смотрел на Обри, что ни он, ни кто другой из его товарищей не заметили, как в столовую тихо вошли Горация Харкнес и Салли Макбрайт. «Хочешь, чтобы я вбил твою задницу промешу шей, сопляк?» прорычал Штайлман. «Нет». Обри собрал вилкой несколько зеленых бобов, медленно прожевал их и проглотил. «Я просто сижу здесь и ем». И потом я подумал, что тебе интересно будет услышать, как дела у Джинджер Льюис». «Какое мне дело до этой нахальной сучки?» Штайлман наскалился, поскольку глаза Обри наконец загорелись. «Но задала она мне трёпку за то, чего я не делал. И чего с того? Всегда так бывает. Говорят, что она чуть не подохла из-за неполадок в собственном ДДД. Но от такого главстаршины, как она, я примерно такой глупости ждал». «Вообще-то...» Голос Обри сначала чуть завибрировал, но, сцепившись взглядом со своим врагом, он заставил себя говорить ровно. «У неё всё скоро будет отлично. Доктор Райдер говорит, что она выйдет из госпиталя примерно через неделю, раз выздоровление идёт так быстро». «Ну да и какого чёрта тебе надо?» «Да я подумал, ты захочешь узнать, что тебе всё-таки не удалось убить её», сказал Обри обычным тоном, но довольно громко. Слышно было за каждым столом. Все удивленно повернули головы на звук. Большинство присутствующих в столовой мужчин и женщин давно пришли к тому же выводу, но ни один из них и не думал, что кто-нибудь, особенно Обри Вундерман, осмелится высказать обвинение вслух. Штайлман побледнел не от страха, а от ярости и вскочил на ноги. Обри положил вилку и тоже поднялся, отступив от соперника на шаг, но не отводя от него глаз. И его улыбка больше не была холодной и насмешливой. Она была угрожающей и полной ненависти. И Штайлман затрясся, как взбешенный бык. — А широко ты раскрываешь свой дурацкий рот, — зло сказал он. — Надо бы тебе его заткнуть. Я просто сказал то, что думаю, Штайлман. Обри старался говорить спокойно, внимательно наблюдая за громилой. Конечно, все остальные тоже думают об этом, не так ли? И когда Шоуфорд или Каутер расколются, а они расколются, Штайлман, все узнают, что так все и было. А еще они узнают, что большому ублюдку Рэнди Штайлману не хватило духу самому разделаться с женщиной. В чем дело, Штайлман? Испугался, что она надерет себе задницу, как боцман когда-то? Штайлман уже не был бледным. От гнева он побелел как бумага, и им овладело страстное желание уничтожить этого несносного маленького поганца. Он был слишком разгневан, чтобы думать о множестве свидетелей вокруг. Но даже если он и отдавал себе в этом отчет, возможно, это уже не имело для него значения. Его ярость была слишком глубока, слишком горяча для того, чтобы вспомнить, что он планировал поймать обри наедине что он собирался выждать время и заставить мерзавца хныкать и ползать на коленях. Теперь он хотел только одного — стереть его в порошок. Но ему и в голову не приходило, что его умышленно подстрекали к драке. Алс с ужасом наблюдал за происходящим. В отличие от Штайлмана, он еще мог соображать и понимал, что произойдет, если Штайлман нападет первым. Обри не произвел ни одного угрожающего движения, даже словами не выразил никакой угрозы. Если Штайлман изобьет его перед всеми этими свидетелями, да еще после предупреждений, которые он получил, он отправится на гауптвахту и останется там до конца операции. А это могло легко привести к провалу всего плана побега, особенно теперь, когда Шоуфорд и Каутер уже под подозрением. Стеннис понимал это, но ничего не мог поделать. Он просто сидел с отвисшей челюстью и смотрел, как их план разваливается на куски. Рэнди Штайлман взревел от ярости и, зверски скривившись, ринулся вперед. Его пальцы потянулись к горлу Обри, чтобы разорвать, задушить, как вдруг он вскрикнул от боли, поскольку точно рассчитанный удар ногой пришелся ему прямо в живот. Он отлетел назад, опрокинув два пустых стула и упал на колени. Справился с дыханием и впился взглядом в худенького старшину, не в силах поверить в то, что произошло. Потом он замахал руками, отшвырнул от себя стул и снова ринулся на обри. На этот раз прямо с колен. Молниеносный удар Вундермана угодил Штайлману в лицо еще до того, как тот поднялся. Энерготехник снова упал, взвыв от боли, потому что у него сломался нос и вылетели два передних зуба. Он выплюнул зубы и кровь, посмотрел на них в удивлении и ярости, а Илюшин, не выдержав, тоже взревел и ринулся на Обри. Но это движение закончилось так же внезапно, как и началось. Он замер, задыхаясь от боли, поскольку его шею охватил стальной зажим. Одну его руку завели за спину так, что она тыльной стороной ладони оказалась прижатой к его же лопатке. Чье-то колено уперлось ему в спину, и глубокий холодный голос загремел у него над ухом. «А ты держись подальше от них, дорогой». Мягко, почти нежно сказал Горацио Харкнес. я сломаю твою долбаную спину». «Понял». Илюшин побледнел, выгибаясь от боли в локти и плечи, Как и Штайлман, он был хулиганом и садистом, но не кретином. И он знал репутацию Харкнеса. Никто не обратил внимания на Илюшина с Харкнесом. Все глаза были устремлены на Штайлмана и Обри. Энерготехник снова поднялся на ноги. Лицо его было испачкано кровью из носа и разбито во рта. Он встряхнулся и провел тыльной стороной ладони по подбородку. «Сейчас ты подохнешь, сопляк», — свирепо сказал он. «Я оторву тебе голову и сломаю тебе шею». «Валяй», — сказал обри. Он чувствовал, что сердце его бешено колотится, глаза заливал пот. Он боялся, поскольку знал, как ужасно все это может закончиться. Но он уже был не подвластен своему страху. Он использовал свой страх, как учили его Харкнес и Ганни Хэллоуэл, позволяя обострить реакции, но не разрешая управлять собой. Он был сосредоточен, так как никогда не светило Рэнди Штайлману и ждал следующей атаки противника. На этот раз Штайлман подступал более осторожно. Держа сжатый правый кулак у корпуса, левую руку он вытянул, собираясь схватить и притянуть обри поближе. Но несмотря на то, что уже произошло, осторожность была слишком тонкой уздой для его гнева. Он не знал, не понимал, насколько изменился обри, и его ум не поспевал за эмоциями. Он уже пострадал, но он был уверен в своей физической силе и даже не представлял себе, что может проиграть. Этого просто не могло быть. Сопляку всего лишь повезло, вот и все. И Штайлман помнил, как он запугал Обри во время их первой встречи, а во второй раз жестоко избил его, когда подкараулил одного. Штайлман знал, не думал, а именно знал, что может разнести этого маленького ублюдка в клочья. И где-то глубоко у него в глотке корчился свирепый рык, предвещающий расправу. Обри не стал мешать его атаке. Но у него самого уже не было ни страха, ни сомнений. Он помнил все, чему научил его Хэллоуэлл, и понимал, что если он позволит, Штайлман сотрет его в порошок, несмотря на полученные травмы. Но он также помнил, как Хэллоуэлл велел ему действовать, и когда он шагнул навстречу противнику, его глаза были холодны. Правая рука его, словно рапира, слегка отвела наружу и вниз левую руку Штайлмана. И тут огромный кулак энерготехника полетел ему в голову, грозя сокрушительным ударом. Огромная мощь была в том кулаке, но левая рука обри мягко проскользнула под запястьем Штайлмана, отклонив удар в сторону, а правая продолжала двигаться вперед. И Штайлман уже не мог ни остановиться, ни увернуться. Пальцы обри обхватили его затылок, последовал резкий рывок, и энерготехник по инерции полетел лицом вниз на подставленное колено обри. Штайлман откатился назад, вопя от боли и закрыл лицо руками. Раздались четкие шаги, в столовой внезапно появились два морских пехотинца с черными нарукавными повязками корабельной полиции, но поднятая рука Салли Макбрайт остановила их. Не сказав ни слова, оба тотчас остановились, и глаза их засветились от удовольствия, когда они поняли, что происходит. Руки Штайлмана все еще закрывали лицо, сделав его слепым и уязвимым. Обри припал на колено и ужасным оперкотом ударил его в пах. Удар шел издалека от правой икры Обри, и звук, который издал Штайлман, на этот раз не был криком. Это был звук животной агонии. Штайлмана согнуло вперед, он отнял руки от лица и схватился за пах, и тогда Обри ребром левой ладони, как топором, ударил в его правую скулу. Голова Штайлмана резко дернулась в сторону, глаза широко открылись от недоверия и ужасной боли, И он взвыл еще раз, когда точно рассчитанный удар ногой обрушился на его правое колено. Коленная чашечка тотчас сломалась, и Штайлман грохнулся на палубу, громко и пронзительно крича. Его нога согнулась назад под невозможным ударом. Он даже не дотронулся до маленького ублюдка. Даже сквозь агонию эта мысль, как яд сжигала его мозг, сопляк не только побил его, он уничтожил его и сделал это с невероятной легкостью. «Это за меня и за Джинджер Льюис», — сказал Обри Вундерман, отступив от человека, которого когда-то боялся. Макбрайт, наконец, подала знак морским пехотинцам приступить к делу. «Я надеюсь, козёл, что тебе понравилось», — закончил Обри холодно сквозь мучительные рыдания энерготехника. «Как мне, например».